Глава вторая. Мудрому советуют быть благоразумным. В этот вечер Динский епископ после прогулки по городу довольно долго сидел затворившись в своей комнате. Он работал над большим сочинением о долге, которое, к сожалению, осталось незаконченным. В восемь часов вечера епископ еще работал, устроившись довольно неудобно, делая выписки на маленьких клочках бумаги и положив большую книгу к себе на колени. В это время в комнату вошла мадам Маглуар, чтобы взять, как обычно, серебро из стеного шкафчика у кровати. Минуту спустя епископ, понимая, что стол уже накрыт и что сестра его ждет, захлопнул книгу, встал из-за стола и пошел в столовую. Столовая была продолговатой комната с камином, с дверью, выходившей на улицу, как мы уже упоминали, и с окном, выходившим в сад. Мадам Маглуар действительно уже кончила расставлять приборы. Хлопоча она разговаривала с мадмозель Батистиной. На столе горела лампа, стол стоял недалеко от камина. В камине пылал довольно сильный огонь. Не трудно себе представить этих двух женщин, из которых каждой было за 60. Мадам Маглуар, низенькая, толстенькая, живая, модмозель Батистина, кроткая, тонкая, хрупкая, ростом немного выше брата. На голове у мадам Маглуар был белый чепец с оборкой, на шее золотой крестик, единственное золотое украшение во всём доме. Платье модмозель Батистины было сшито по моде 1806 года: короткий лиф, узкая юбка, пышные рукава с нашивками и пуговками. Она закрывала свои седые волосы накладными локонами. Мадам Маглуар была подвижно умна, добродушна, приподнятые уголки рта и слегка вздёрнутая верхняя губа придавали её лицу несколько нетерпеливое и повелительное выражение. Пока епископ молчал, она обращалась к нему смело, с оттенком уважения и вольности, но раз епископ начинал говорить, она повиновалась ему так же, как и мадмозель Батистина. Мадмозель Батистина почти всегда молчала. Она была послушна и старалась во всём угождать брату. Даже в молодости мудмозель Батистины не была красива. У неё были голубые глаза на выкоте и длинный нос с горбинкой, но её лицо, всё её существо дышало невыразимой добротой. В ту минуту, когда епископ вошёл, мадам Маглуар с жаром что-то говорила мудмозель Батистине. Речь шла о замке для наружной двери. Выйдя в тот вечер за кое-какими покупками для ужина, мадам Маглуар наслушалась разных толков. В городе говорили о бродяге подозрительной наружности, рассказывали, что он шатается по улицам и что тот, кто сегодня ночью будет поздно возвращаться домой, может подвергнуться нападению. Говорили, что полиция очень вяло действует, поэтому благоразумные люди должны охранять себя сами, надлежащим образом позаботиться о замках и запорах, загородить все входы и накрепко запереть двери. Мадам Маглуар намеренно подчеркнула эти последние слова, но епископ, придя из своей комнаты, где было довольно холодно, сел погреться к камину и думал о другом. Он не обратил внимания на слова мадам Маглуар, она ещё раз их повторила. Брат мой, вы слышите, что говорит мадам Маглуар? Робко спросила мадмозель Бтистина. Тогда епископ повернул к старой служанке своё радушное и ласковое лицо, освещённое снизу пламенем камина. Что такое? Что случилось? Мы, кажется, в большой опасности? Мадам Маглуар начала рассказывать свою историю с начала, немного преувеличивая, незаметно для себя самой. Появился какой-то бродяга-оборванец, какой-то опасный нищий, который ходит по городу. Он заходил к Жакану Лабарру, но тот не пустил его ночевать. Его видели проходившим по бульвару Гассенди, а в сумерках он бродил по улицам. Человек этот ужасного вида точно сорвался с виселицы. В самом деле, спросил епископ. Снисходительный вопрос ободрил мадам Маглуар. Ей показалось, что епископ слегка встревожен, она важно продолжала Да, ваше Преосвященство, вот какие дела делаются. Сегодня ночью в городе непременно что-нибудь случится. Все так говорят. Ведь у нас полиция никуда не годна. Жить в горной местности и даже не иметь фонарей на улицах. Выйдешь ночью, и тьма кромешная. Я говорю, ваше Преосвященство, и мадемуазель тоже говорит. Я ничего не говорю, прервала мадемуазель Баттистина. Все, что делает мой брат, он делает правильно. Мадам Маглуар продолжала, словно не замечая этого возражения. Мы говорим, что наш дом в опасности, и если ваше преосвященство позволите, я схожу к слесарю Полю Месбуа и попрошу его сделать прежние замки к двери. Они у меня припрятаны. Это одна минута. Я говорю, что замок необходим хотя бы на одну эту ночь. Да, я утверждаю, что дверь на простой щеколде, которую может отворить любой прохожий, ужасная вещь. К тому же у вашего преосвященства есть привычка говорить всякому войдите, будь это даже поздней ночью. О, господи, не нужно даже спрашивать разрешения. В эту минуту кто-то сильно постучал в дверь. "Войдите", сказал епископ. Глава 3. Послушание обеих женщин. Дверь отворилась. Она быстро распахнулась на обе створки, словно кто-то сильно, решительно её толкнул. Вошёл человек. Мы уже знаем его. Это был тот самый путешественник, который только что искал Начлега по всему городу. Он вошёл, сделал шаг вперёд и остановился, оставив дверь незатворённой. В руках у него была палка, на плече висел ранец, в выражении его глаз было суровое, дерзкое, усталое и свирепое. Огонь камина освещал его. Вид у него был отталкивающий. Такое появление в самом деле могло напугать кого угодно. У мадам Маглуар не хватило силы даже крикнуть. Она вся задрожала и так и осталась с разинутым ртом. Будмазель Батистина обернулась, увидев вошедшего, она испуганно приподнялась, затем медленно, повернув голову к камину, посмотрела на брата. И лицо её приняло опять прежнее спокойное и светлое выражение. Епископ спокойно смотрел на посетителя. Только что он собрался открыть рот, чтобы спросить незнакомца, что ему нужно, как кто-то, опиршись руками на свою палку, обвёл глазами всех находившихся в комнате и не дожидаясь вопроса, громко заговорил. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я провёл 19 лет на каторге. Меня освободили 4 дня назад, и всё это время я иду в Понтарлье. Место моего назначения. Уже четыре дня я иду из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье пешком. Придя в этот город сегодня вечером, я зашел в трактир, но меня выгнали из-за желтого паспорта, который я показал в ратуше. Я обязан был его показать, так полагается. Я пошел в другой трактир, мне сказали, убирайся вон. Что сказал один, сказал и другой. Никто не хотел меня принять. Был я и у ворот тюрьмы, привратник не впустил меня. Был я и в Кануре у собаки. Собаку укусила меня и прогнала, как будто и она была человеком. Можно подумать, что она знала, кто я. Я пошёл в поле переночевать при свете звёзд под открытым небом, но звёзд не было. И я подумал, что пойдёт дождь, и возвратился в город, чтобы переночевать под каким-нибудь навесом. Здесь на площади я лёг на каменную скамью, и тут одна старушка указала мне на ваш дом и сказала постучитесь туда. Я постучался. Что здесь такое трактир? У меня есть деньги, мой заработок. 109 франков в 15 су, которые я заработал на каторге в течение 19 лет. Я заплачу, мне не трудно, у меня есть деньги. Я очень устал, пройдя 12 лий, и очень голоден. Вы мне позволите остаться у вас? "Мадам Маклуар", сказал епископ. "Поставьте ещё один прибор". Путник ступил шага три вперёд и подошёл к лампе, стоявшей на столе. Послушайте, продолжал он, как бы не понимая. Это что-то не то, хорошо ли вы расслышали? Я каторжник, острожник. Я иду прямо с каторги. Он вынул из кармана большой жёлтый лист и развернул его. Вот мой паспорт, жёлтый, как видите. Он выдан для того, чтобы меня ото всюду выгоняли. Хотите прочесть? Я и сам умею читать, я выучился на каторге. Там есть школа для желающих. Посмотрите, что мне написали в паспорте. Жан Вальжана, освобождённый каторжник, родился в Впрочем, это вам не интересно. Пробыл на каторге 19 лет, 5 лет за кражу со взломом, 14 лет за четыре попытки к побегу, очень опасный человек. Вот видите? Все меня гонят, согласны ли вы меня оставить? Это в острог трактир Согласны ли вы накормить меня и дать мне ночлег? Есть у вас конюшня? Мадам Маглуар постелите чистые простыни на кровать в ольхове. Мы уже говорили о том, до какой степени послушны были обе женщины. Мадам Маглуар вышла исполнять приказание. Епископ обратился к путнику: "Сядьте, сударь, и погрейтесь. Мы сейчас будем ужинать, а за это время вам приготовят постель". Только теперь путник понял. Выражение его лица, бывшее до сих пор суровым и жёстким, изменилось, сделалось изумлённым, недоверчивым, радостным. Он заговорил точно в бреду. Правда? Неужели вы меня оставите у себя? Вы меня не прогоните? Каторжника? Вы меня называете сударь? Вы обращаетесь ко мне на вы? Не говорите мне, убирайся прочь, собака, как мне всюду говорят. Я был уверен, что вы меня выгоните, поэтому я и поспешил сказать, кто я такой. О, как добра была та женщина, которая меня сюда направила. Я буду ужинать. Я усну на постели с матрацом, простынями, как все. Постель. 19 лет я не спал на постели. Вы в самом деле не прогоните меня? Какие вы хорошие люди. Впрочем, у меня есть деньги, я хорошо заплачу. Извините, господин трактирщик, как вас зовут? Я заплачу сколько бы вы ни спросили, вы честный человек. Не правда ли вы трактирщик? Я здесь не священник, ответил епископ. Священник, откликнул путник. Какой замечательный священник! В таком случае вы не возьмёте с меня денег? Не правда ли вы кюре, священник этой большой церкви? На самом деле, как я глуп, я не разглядел вашей одежды. Говоря это, он снял ранец, поставил его вместе с палкой в угол, спрятал свой паспорт в карман и сел. Бонмазель Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал: Вы человек любивы, господин священник, вы не презираете таких людей, как я. Это хорошо, когда священник доб Значит, вам не нужна моя плата? Нет, сказал епископ. Оставьте ваши деньги у себя. Сколько их у вас? Кажется, вы сказали 109 франков и 15 су, прибавил путник. 109 франков и 15 су. А за сколько времени вы их заработали? За 19 лет. За 19 лет. Епископ глубоко вздохнул. Путник продолжал: У меня ещё целая моя деньги. За 4 дня я истратил только 25 су, которые заработал, помогая разгружать телеги в Грасе. «Так как вы священник, то я хочу вам рассказать, что у нас на каторге тоже был священник. И раз я видел даже епископа, преосвященного, как его называют, он был епископом в Марселе. Священник над всеми священниками. Извините, я, кажется, плохо объясняю, но это так мало мне знакомо. Вы понимаете, мы от этого так далеки. Он служил обедню среди каторжных, там устроили престол, на голове у него была надета какая-то остроконечная золотая штука». В солнечный день на юге она так блестела. Мы стояли с трех сторон, выстроенные рядами, а напротив нас пушки с зажженными фитилями. Мы почти не видели его. Он что-то такое говорил, но стоял слишком далеко. Мы почти ничего не слыхали. Это и был епископ. Пока он говорил, епископ встал и затворил наружную дверь, все еще отворенную настежь. Вошла мадам Маглуар. Она принесла еще один прибор и поставила его на стол. Мадам Маглуар, сказал епископ. Поставьте этот прибор поближе к огню. В Альпах по ночам очень холодный ветер, прибавил он, обращаясь к своему гостю. Вы должно быть очень озябли, сударь. Каждый раз, когда епископ произносил сударь своим приятным голосом и тоном человека хорошего общества, лицо путника точно светлело. Сказать каторжнику сударь это то же, что подать стакан воды погибающему от жажды. Униженный человек особенно сильно чувствует потребность в уважении. Однако лампа что-то тускло горит, сказал епископ. Мадам Маглуар поняла. Она вошла в спальню епископа, взяла с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажжёнными свечами на стол. Господин священник, сказал путник, вы очень добры. Вы меня не презираете, вы меня оставляете у себя. Вы зажигаете для меня свечи, и это несмотря на то, что я не скрыл от вас, откуда я пришёл, не скрыл того, что я опозоренный человек. Епископ, сидевший около него, ласково коснулся его руки. Вы могли бы и не говорить мне, кто вы такой. Входящего в эту дверь спрашивают не о том, как его зовут, а о том, нет ли у него какого-нибудь горя. Вы страдаете? Вас мучит голод и жажда? Будь те желанным гостем и не благодарите меня, не говорите, что я принимаю вас у себя. Каждый нуждающийся в приюте здесь у себя дома. Да, я говорю это вам, прохожему человеку. Вы здесь больше хозяин, чем я. Всё, что вы здесь видите, ваше. Зачем мне спрашивать у вас ваше имя? Раньше, чем вы мне сказали его, я уже знал ваше настоящее имя. Путник с удивлением посмотрел на него. Вы знали, как меня зовут? Да, ответил епископ. Вас зовут моим братом. Послушайте, господин священник, воскликнул путник. Входя сюда, я был очень голоден, но вы так добры, что я право не знаю, я словно уже не голоден. Епископ посмотрел на него и спросил: Вам много пришлось перестрадать? Ох! Красная куртка, ядро прикованое к ноге. Голые доски вместо постели, жара, холод, работа, палочные удары, двойные кандалы за каждый пустяк, карцер за каждое слово, даже в больнице на койке кандалы. Собаки, о, собаки счастливее нас. 19 лет. Мне теперь уже 46, и у меня жёлтый паспорт. Вот и всё. Да, сказал епископ. Вы вышли из печального места. Но послушайте, На небе больше радуется одному раскаявшемуся грешнику, чем 100 праведникам. Тем временем мадам Маглуар подала ужин. Он состоял из супа, сваренного на постном масле, хлеба, соли, нескольких ломтиков свиного шпика, кусочка баранины, инжира, творога и большого ржаного каравая. От себя она прибавила к этому обычному ужину ещё бутылку старого мовского вина. Лицо епископа сразу стало весёлым, как у доброго гостеприимного хозяина. Пожалуй, к столу, с живостью сказал он. По своему обыкновению он усадил гостя по правую руку от себя. Мадмозель Батистина, всегда кроткая и спокойная, села по левую его руку. Епископ прочитал молитву и разлил всем суп, как делал всегда. Путник с жадностью принял всё есть. Вдруг епископ сказал: "Мне кажется, на этом столе чего-то не хватает". Мадам Маглуар действительно поставила только три необходимых прибора. Между тем у них был заведён такой порядок, когда у епископа ужинал гость, на стол ставились все шесть серебряных приборов. Невинное хвастовство, неожиданное ребячество в этом скромном и суровом доме, где бедность была возведена в достоинство. Мадам Маглуар поняла намёк, вышла, не говоря ни слова, и минуту спустя ещё три прибора блестели на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из сидящих. Глава 4. Подробности о сыроварнях в Понтарлье. Гость не обращал ни на кого внимания. Он ел с жадностью сильно проголодавшегося человека. После ужина он сказал: "Господин священник, всё это ещё слишком хорошо для меня, но я должен сказать, что извозчики, не хотевшие меня пустить ужинать с собой, едят гораздо лучше вашего. Они больше меня устают", ответил епископ. Нет, не потому, возразил гость. У них больше денег. Вы бедные, я это вижу. Господин Жан Вальжан, вы идёте в Понтарлье? спросил епископ. Да, так мне предписано. Я должен выйти завтра на рассвете. Тяжело теперь ходить пешком. Ночи холодные, а днём очень жарко. Вы идёте в прекрасную страну, сказал епископ. Там можно найти любое занятие. Есть бумажное производство, кожевенные мастерские, винокурни, маслобойни, большие часовые фабрики, стали-литейные и медиплавильные заводы, не меньше 20 железоделательных заводов, из них 4 очень значительных. В окрестностях Понторлье, куда вы идете, господин Вальжан, существует, между прочим, старинное сыроваренное производство. И епископ, продолжая угощать странника, подробно рассказал ему о сыроварнях в Понторлье. Есть там и большие фермы, принадлежащие богатым коров на 40, на 50 и производящие от 7 до 8 тысяч сыров в лето, и мелкие артельные сыроварни, принадлежащие бедным. Горные крестьяне содержат сообща своих коров и делят барыши. Они сообща нанимают сыровара, который три раза в день принимает общественное молоко и отмечает его количество на бирках. Примерно в конце апреля начинается работа с ораварен, а в половине июня хозяева выгоняют своих коров на пастбище в горы. Гость оживлялся по мере насыщения. Епископ всё подливал ему мовского вина, которого сам не пил, находя его слишком дорогим для себя. Он беседовал с гостем с той непринуждённой весёлостью, которая была ему так свойственна. В продолжении всего ужина он ни разу не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить человеку, кто он такой, или объяснило бы ему, кто таков его хозяин. Епископ не спросил его даже ни откуда он родом, ни как он жил прежде. Рассказывая свою жизнь, гость вынужден был бы упомянуть и о своём проступке, а епископ, казалось, избегал всего, что могло бы навести гостя на воспоминание о нём. Быть может, он думал, что этот человек, которого зовут Жаном Вальжаном, настолько подавлен своим позором, что лучше всего развлечь его и хоть на минуту уверить в том, что он такой же человек, как и всякий другой. Не в этом ли заключается истинное милосердие, когда человек страдает, не касаться его больного места? Епископ ужинал с Жаном Вальжаном с таким видом и так же непринужденно, как стал бы ужинать с приходским священником. В конце ужина, когда все ели инжир, кто-то постучался в дверь. Это была тётка Жербо с ребёнком на руках. Епископ поцеловал ребёнка в лоб и занял у сестры 15 су, чтобы дать их тётке Жербо. Путник не обращал внимания ни на кого. Он больше не говорил и казался очень утомлённым. Когда тётка Жербо ушла, епископ прочитал молитву, потом обратился к гостю и сказал: "Вам должно быть хочется отдохнуть". Мадам Маглуар быстро убрала со стола. Бадмуазель Батистина поняла, что надо дать путнику отдых, и обе женщины ушли к себе наверх. Глава 5. Тишина. Простившись с сестрой, епископ взял со стола один из серебряных подсвечников, другой передал своему гостю и сказал: "Сударь, я провожу вас в вашу комнату". путник последовал за ним. Как мы уже знаем, комнаты были расположены таким образом, что для того, чтобы попасть в молельню, где был Альков, или выйти из нее, нужно было пройти через спальню епископа. В ту минуту, когда они проходили через спальню, мадам Маглуар прятала серебро в стену и шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она делала это всегда перед отходом ко сну. Епископ проводил своего гостя в Альков. Там была приготовлена чистая и свежая постель. Путник поставил подсвежник на маленький столик. Доброй ночи, сказал епископ. Завтра утром перед дорогой вы выпьете чашку парного молока от наших коров. Благодарю вас, господин аббат, сказал путник. Едва он произнёс эти миролюбивые слова, Как вдруг без всякого перехода повёл себя так странно, что привёл бы в ужас обеих женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже теперь нам трудно объяснить, что случилось с этим человеком. Было ли это предостережение или угроза, или он просто подчинился инстинктивному и необъяснимому для него самого побуждению. Он резко обернулся к епископу Мирелю, скрестил руки и устремив дикий взгляд на хозяина, воскликнул хриплым голосом: «Вот как! Вы в самом деле положите меня спать здесь, рядом с собою?» Он остановился и прибавил со смехом, в котором звучало что-то ужасное. «Хорошо ли вы подумали? Можете ли вы быть уверены в том, что я не убийца?» Епископ ответил. «Как будет угодно Богу». Потом он сложил пальцы правой руки для крестного знамения и благословил путника. который при этом даже не наклонил головы. После этого епископ, не оглядываясь, ушел в свою комнату. Когда в Олькове кто-нибудь ночевал, алтарь в молельне задергивался большой саржевой занавеской. Проходя мимо алтаря, епископ преклонил колени перед пологом и прочитал краткую молитву. Минуту спустя он уже был в саду. Что касается путника, то он в самом деле так устал, что даже не воспользовался прекрасными белыми простынями. Он задул носом свечку, как это делают каторжники, лёг, не раздеваясь в постель и тотчас заснул крепким сном. Башенные часы били полночь, когда епископ вернулся из сада в свою спальню. Несколько минут спустя в маленьком домике все спали.